Глава 15. Никольский уезд. Поместье Лопатиных. С утренней почты пришло письмо, заверенное княжеской печатью и адресованное Лопатину Леониду Александровичу. Дворецкий почту принял и отнес письмо хозяину. Писал глава государственного совета князь Ставровский Константин Петрович. «Дорогой Леонид Александрович, наслышан о твоих успехах на благо Отечества, заинтересовался. Приезжай ко мне в Москов. Хочу из первых уст услышать про все новинки. Князь Ставровский». Сперва Леонид Александрович обрадовался. «Как же? Сам князь Ставровский ему пишет, но чуть подумал и решил, что чудес не бывает». Последний раз князь Тавровский интересовался делами Лопатина больше 10 лет назад. И вопрос его был связан с месторождением огненных рубинов. А теперь вот появились новшества, которые Ири придумывает, и снова он стал интересен князю. Конечно, возможно, что такой избирательный интерес связан с тем, что князь занят и интересуется только теми людьми, вопросы которых доросли до уровня Государственного Совета, но неспокойно что-то стало Лопатину. И если сначала, прочитав письмо от князя, Лопатин готов был бежать, велел запрягать карету и мчаться в столицу, то теперь он взял лист бумаги и достаточно сухо и кратко написал. «Уважаемый Константин Петрович!» Весьма благодарен вам за приглашение. Но сейчас готовлюсь к майским сезонам, к мануфактурной выставке, выполняя поручение императора. Прошу вас не сердиться, времени до майских сезонов осталось немного. Приеду в столицу и сразу к вам. Лопатин Леонид, помещик Никольского уезда. Отправил слугу на почту, чтобы срочным курьером Письмо отправилось в Москов как можно скорее. Остальные письма были от местных помещиков с традиционными приглашениями на обеды и ужины. С тех пор, как Ирен стали принимать у Гайка, да еще и Краснова взяла ее себе под крыло, приглашения посыпались как из рога изобилия. Ни Лопатин, ни Ирен не были любителями посещать соседей. Но иногда принимали приглашения, особенно в те дома, где были подростки или маленькие дети, чтобы мальчики и Танюша могли пообщаться. Поэтому Лопатин обычно быстро просматривал письма откладывал в сторону тех, куда они с Ирэн точно не пойдут и те, которые надо обсудить. Но сегодня, помимо письма от князя Ставровского, пришло еще одно письмо, которое заинтересовало Леонида Александровича. Это было письмо от барона Курдепова Римаса Вагановича. Барон Курдепов выражал уважение и вместе с тем удивление, что они такие близкие соседи, а совсем в последнее время не встречаются, и просился в гости. Да-да, не приглашал, а именно просился. И поскольку в гости в поместье Лопатиных теперь можно было попасть только Через одобрение графа Забелла, то Лопатин, прежде чем идти графу, пошел искать Ирен, чтобы понять, нужен ей курдепов или нет. Ирен практически все время проводила в лаборатории, но сегодня ей тоже пришло письмо. После получения этого письма Ирина выбралась из лаборатории и пошла к отцу поделиться радостью. Встретились отец с дочерью внизу лестницы. и одновременно начали говорить. Получилось крайне забавно. И после, когда разобрались, Лопатин показал письмо Курдепова, а Ирина показала письмо от Аристарха Викентьевича Шмоля. «Папа, ты представляешь? И Софья, и Путиев написали письмо своим учителям, но это оказался один человек, и он ответил мне, что едет к нам. Аристарх...» Викентьевич Шмоль. Лопатин задумался. Слышал я об одном аристархе, и если это он, то тогда нам очень повезло. Лучше него в стране в химии никто не разбирается. Только я думал, что он очень стар, но судя по тому, как быстро он собрался ехать к нам, значит, еще ого-го. Ирина покивала и отправила слугу позвать Пелагею. Нужно было готовить комнаты для дорогого гостя, потому как, судя по скорости почтовых отправлений, профессор должен был приехать либо сегодня вечером, либо завтра к обеду. Зависело от того, сколько остановок он сделал в пути. Письмо от барона Курдепова Ирина обрадовалась не меньше, чем письмо от профессора Шмоля. Она поняла, что это запрос от Прасковьи Валуевны, Сподвиг всегда занятого барона найти время, чтобы приехать к ним в поместье. Ирина и Софья уже сделали первые образцы дегтярного мыла. Получилось отлично. Совсем небольшое количество давало потрясающий эффект для кожи в сочетании с ромашкой и маслами. А вот в санитарных целях количество дегтя должно быть достаточно большим, и здесь уже без регулярных поставок. не обойтись, поэтому Ирина очень рассчитывала на барона Курдепова. Договорились, что Леонид Александрович отправит ответ и пригласит барона на следующий день к обеду. Ирине хотелось встретиться с корабельщиком уже сегодня к ужину, но Лопатин объяснил ей, что так не делают, что барон наверняка приедет с супругой, а ей же надо собраться, пришлось настроиться и ждать. А еще пришлось идти графу Забелла и показывать ему письма от профессора и Курдепова. Забелла с того самого дня, когда вернули Павла, не позволял себе ничего лишнего, но все время находился рядом с Ирэн. Сначала Ирину это сильно нервировало. Она все время ждала подвоха со стороны несдержанного графа, но спустя несколько дней привыкла, что он всегда где-то поблизости. Павла Ирина отругала за беспечность. Да он и сам так перепугался, что искренне раскаялся. Кольцо для своей невесты Павел сделал новое. И сейчас оба активно готовились к свадьбе. Вдовушке Ирина наказала оставаться в поместье. Пелагея нашла ей работу в доме. Спрос на столовое серебро продолжал расти. И то небольшое ювелирное производство, которое организовали в поместье, уже не справлялась, поэтому Ирина искала возможности строительства небольшой фабрики на землях отца. Арист Петрович Шехтер отписал, что готов войти на паях в строительство фабрики и отправит своего внука Самуила для помощи в организации поставок сырья и остального. Через ювелирный дом Шехтера шел большой объем продаж и совместное партнерство было делом времени. И вот, похоже, это время пришло. Аристарх Викентьевич Шмоль приехал к вечеру этого странного дня. Дорога его измотала совершенно, но он просто не мог ждать еще одну ночь встречи с Ирен Леонидовной, человеком, который мог дать ему то, ради чего он еще жил на этом свете. Знание! Лопатины еще не успели сесть за стол, когда у дома остановилась небольшая карета, и из нее выбрался сухощавый невысокий человек. Он был сед, морщинист, в руках у него была черная трость с серебряным набалдашником. По его лицу было видно, что жизненная мудрость далась ему непросто. Скорее всего, на его долю выпало немало горестных испытаний. Но его глаза... Глаза были молодыми, в них был свет, который было видно даже сейчас, несмотря на усталость, после долгого пути. И это был свет ума. «Вы приехали!» Выдохнула Ирина. Слуги подхватили багаж, а Ирина вместе с профессором прошла в дом, мечтая, чтобы тот нашел силы хотя бы на короткий разговор до того, как пойдет отдыхать. Те же мысли были и у Аристарха Викентьевича, поэтому, как только он смыл с себя пыль дороги, послал слугу спросить о встрече с хозяевами, и уже меньше, чем через пять минут, они сидели в малой гостиной, на столе стояли легкие закуски и чай. Ирина сразу рассказала, что столкнулась с проблемой синтеза определенного компонента и еще раз написала формулу хлорбензола. что привело восторг профессора. Они начали обсуждать отдельные элементы, которые уже были открыты. И вскоре Лопатин начал зевать, но воспитание не позволяло ему встать и уйти. А Ирина и профессор Шмоль были так увлечены, что даже не замечали, сколько прошло времени. Наконец-то кто-то из слуг догадался, что барина надо спасать, и позвали Пелагею. которая, как и обычно, не смущаясь, зашла и тихо, но со значением сказала. "Ирен Леонидовна, а вас, Танюша, не дождалась? Уснула?» Ирина подскочила. «Танюша! Ой, Аристарх Викентьевич, простите! Отец!» В дверь вошел граф Забелла, коротко поклонился профессору и представился. А профессор Шмуль аккуратно, стараясь не оставить ни одного листочка, который они с Эно списали во время разговора, собрал эти записи и, прижав их к груди, пошел за слугой. Забелла, который почти все время разговора стоял в коридоре за дверью, задумчиво проводил взглядом профессора, но еще более задумчивый взгляд достался Ирине. Забелла смотрел и думал: «Откуда у провинциальной дворяночки, которую выдали замуж 16 лет, и которая почти сразу же родила, такие знания?» Он перевел взгляд на отца Ирен, но не увидел, чтобы тот был удивлен. Вероятно, такие знания дочери для него не были чем-то необычным. Забелла решил переговорить с Лопатиным, но так, чтобы у того не возникло мысли, что он снова в чем-то подозревает Ирен. Два дня спустя. Москов. Дом князя Ставровского. Наглец! Какой же наглец! Константин Петрович был в ярости. Этот мелкий провинциальный дворянчик посмел ему отказать. Ему, главе государственного совета, Князю Ставровскому, да он должен был бегом бежать, только увидев подпись на конверте. Что они там, в этом Никольском уезде, себе позволяют? Хотя этот Лопатин и в молодости был несговорчив, так и не продал ему свой рудник. А ведь он ему по-хорошему предлагал так нет же, это говорит детям моим достанется. Князь сперва хотел послать людей, чтобы привезли взорвавшегося помещика, но потом, немного успокоившись и поразмыслив, решил, что снова попробует сначала договориться по-доброму. Давно Ставровский никуда не выезжал. Тоже полезно будет. Князь крикнул доверенного слугу и велел ему собираться. «В Никольский уезд поедем. Собирай и предупреди Марию Ивановну». Да пошли записку Кириллу Николаевичу Балашову. Со мной поедет.